107. Друг мой, печали земных не избыть. Не выдержит сердце нагружения, если не научиться подниматься духом или в духе над явлениями, вызывающими земные радости и печали. Многие охотно готовы отказаться от печали, но цепко держатся за радости, лишая тем самым себя возможности освобождения. Каждое явление двустинно. И быть свободным от его воздействия можно лишь при условии отказа от обоих полюсов. Удерживая один полюс явления желательный, тем самым привязываем себя и к другому, нежелательному. Ключ от врата свободы лежит в сознании. Но если воспринимать желательный полюс явления при условии сохранения равновесия, то и другой полюс не причинит ни страданий, ни печали. В этом сила и значение в равновесии. Это основа власти сознание над биполярностью явлений, вызывающих в нас печали и радости земной. Не может быть власти ни над собою, ни над материей, ни над энергиями тонкими, пока не понята мощь равновесия и не утверждена в применении. Растущая обостренность восприятия и чувствований возможна только при условии утверждения какой-то степени власти над ними, то есть над воздействием их на сознание. Иначе придется усиленно реагировать на все, и это приведет к психическому истощению, неуравновесию и потере умения владеть собою. Хорошо и полезно мысленно Представь себе, как проходит сознание сквозь строй этих земных радостей и печали, не нарушая своего спокойствия. Можно часты и подолгу мечтать об этом, репетируя, как на сцене должный подход и отношение к невзгодам и радостям жизни земной. Можно радоваться цветам и красотам природы, но не следует делать этого, задравши хвост и скачками. Достоинство духа надо хранить. а так жер в на есть. Не будем ни радоваться, ни печалиться. Радость, о которой говорится, как об особой мудрости иная. Она не от земли, не от мирского. Она от духа и в духе. Но даже познавший мудрость радости не освобождается от пространственной тоски. Но это уже сфера сверхличных явлений, указывающих на то, что арфа-духа начинает звучать на космическую ноту. Стать в дуще-пространственно-звучном уже достижении. Учитель же говорит о двойственности явлений земных, терзающих сознание в сфере личных чувств и эмоций. Над ними утверждается власть путем понимания их двух слов. полюсной сочности и сознательного погашения энергии одного из полюсов, дабы противоположный не имел силы для проявления